Глава третья. И вот я выхожу из поезда на разогретую солнцем каменную платформу станции Анакалау. Воздух влажен и насыщен ароматами зелени. Я поскорее выкатила свой багаж в открывшуюся раздвижную дверь, чтобы никому не помешать. Но тут заметила, что фактически являюсь единственным сошедшим здесь пассажиром. Лучи солнца скользили между поездом и кровлей платформы. Я вытащила из сумочки солнечные очки и закрепила их на голове. Очевидно, они мне понадобятся. Солнце в Ирландии, кто бы мог подумать. Я сложила болтавшийся на руке дождевик и сунула его в передний карман чемодана. Станция Анна представляла собой довольно милое, но старомодное местечко с чугунными лакированными скамейками и соответствующей железной оградой, увитой плющом. За исключением небольшой крыши, защищавшей платформу от вероятного дождя, станция располагалась под открытым небом. Тушистый ветерок, принесший запах свежескошенной травы, нежно тронул мою челку. Я огляделась в поисках фейт. Заприметила на скамейке мужчину, спрятавшего лицо за газетой. Сотрудник станции сметал пыль, пожухлые листья и фантики от жвачки, в переносной мусорный бак. Тети нигде не было. Глубоко вздохнув, я размял затекшие ноги. Вспомнив о данном тарге секса не обещания, я достала мобильный телефон, чтобы написать в наш чат. Сексони уже в Италии, у нее там на час раньше. А Кика на пути в Киото, а Тарго в Польше. И у нее тот же часовой пояс, что у Сексони. В общем, я настрочила свое сообщение в группу. В глуши, ирландская деревня, население, я, развалины, буйная растительность и кучка странно разговаривающих старых пердунов. Тарга ответила незамедлительно. «Рада, что ты добралась живой, а теперь прекращай ныть и наслаждайся». Через несколько минут пришел ответ от Сексони. «Ой, как кто тут у нас? Пришли мне фотку своего кузена или своей тетушки». «Я». «Нареченного кузена, он мне не родной». «Сексони». «Неважно, мне, пожалуйста, фоточку, где он чистит бассейн». «Спасибо, на этом все. А теперь кыш. Ты хоть представляешь, какая здесь сейчас рань». «Я». «Разве у вас сейчас не время ланча?» «Сексони». «Именно так что кыш». «Я». «Лол». «Ладно, ушла». Я закрыла и убрала телефон в сумочку. «Джорджейна». Мягкий голос с ирландским акцентом неожиданно напугал меня. Подпрыгнув, я схватилась за сердце одной рукой, а другой поймала солнечные очки, соскользнувшие у меня с головы. «Милая крошка Джейн!» Моя тетя была такой же, какой я ее запомнила. Широкая улыбка между мягкими щечками, а на голове косынка, из-под которой выглядывают светлые вьющиеся волосы. Она приблизилась, чтобы обнять меня, и я почувствовала аромат чего-то травяного и приятного. «Я не хотела испугать тебя», — произнесла Фейт. Ее ирландский говор был словно музыка для моих ушей. «Боже, какая ты!» «Высокая?» «Я хотела сказать хорошенькая, но да, и высокая тоже. Как ты доехала?» «Хорошо, спасибо». Завершив необходимый ритуал приветствия, мы направились к ее гибридному автомобилю. По пути я разглядывала густую листву, в которую топала станция. Уже и забыла, какая пышная зелень в Ирландии. «В детстве такие вещи не замечаешь». Устроившись на пассажирском сиденье, мои колени практически уперлись в бардачок, я закрыла дверь, открыла окно и сделала глубокий вдох. «Ты не против, если по дороге домой мы заскочим на рынок? Мне кое-что нужно», — спросила Фэйд, заведя машину. Двигатель работал настолько бесшумно, что я даже засомневалась, правда ли она его включила. «Нисколечко». «Хочу сразу предупредить тебя», — добавила тетя, — В конце июля я уеду на двухнедельные курсы в Абердин. К этому времени вы с Джашером неплохо узнаете друг друга. Как думаешь, справишься сама? Я уже сообщила твоей матери. Она сказала, что ты привыкла быть самостоятельной. Ее рот остался чуть приоткрыт. Да, привыкла. Не волнуйся, тетушка, уверена, мы справимся. О чем курс? По рефлексологии. Я изучала ее лет десять назад. Мне нужно освежить знания. Когда я была здесь в прошлый раз, ты работала в медсестрой, верно? Да, верно. А чем ты занимаешься теперь? О, я все еще практикую врачебное дело, но уже не как медсестра. Теперь я занимаюсь комплексной терапией. Гербология, часть работы с меридианами, но преимущественно рефлексология. Полагаю, мама тебе не рассказывала об этом. Что такое рефлексология? Это терапия, в процессе которой воздействует на рефлекторные точки тела, надавливая и стимулируя эти места в основном. На ступнях я могу помочь человеку исцелиться. Она взглянула на меня, ее глаза загорелись. Знаешь ли ты, что через ступни можно получить доступ ко всем органам тела? Хождение босиком по земле или траве действительно благотворно влияет на организм, потому что энергии полезной бактерии в почве таким образом укрепляют здоровье. Полезные бактерии? Я заерзла на своем пассажирском сиденье. Не знала этого тетя, — ответила я вежливо. Последнее, что я буду делать, — месить грязь босиком. Лишь от одной мысли об этом мне захотелось спрятать свои чувствительные пяточки и завернуть их в пузырчатую пленку. Фейд снизила скорость, и мы въехали в город. Вот мы и на месте. Она припарковалась у продуктового рынка. «Хочешь пойти со мной?» «Конечно», — ответила я, отстегнув ремень безопасности. В любом случае, уже порядком засиделась. Я шла за тетей по рынку, разглядывая стенды желтой прессой, И журналами мод. Фейт быстро справилась с покупками и уже расплачивалась на кассе, где не было никакой очереди. Мы вышли на улицу и чуть не врезались в огромного мужчину в черные кепке восьмиклинки. При этом из сумки Фейт выпала буханка хлеба. Простите, произнес мужчина, нагнувшись, чтобы поднять хлеб. Он протянул его Фейт, и на секунду мне показалось, что та не собирается его брать. Я с любопытством взглянула на тетю, но не смогла понять выражение ее лица. Она лишь казалась бледнее, чем обычно. «Спасибо», — наконец сказала Фейд, взяв хлеб. «Как ты, Брэндон?» «Хорошо, насколько это возможно», — ответил он. У Брэндона была короткостриженая седая борода и морщины вокруг рта, словно у марионетки. Он кивнул мне. Правда ли говорят, что ты купил старый дом у Брайнов? спросила его Фейд. Быстро новость разлетелась ответил он с еще более заметным акцентом, чем у Фейт. «Да, купил». Тетя заметно побледнела. «Я надеялась, что это лишь слухи. Меня устроила цена». Его ответ прозвучал, как мне показалось, несколько рисковато. «Представляю», — Пробормотал Фейт, «Ты собираешься там жить?» «Конечно. Иначе зачем было его покупать? Я ведь не могу до конца своих дней жить у мамы». Надеюсь, ничто не выдало моего удивления. Мужчине на вид было лет 50. Он был хорошо одет. Почему же он живет в доме матери? Понимаю, но там ведь плохая энергетика, Брэндон. Это видно невооруженным глазом. Заинтригованно я взглянула на Фейт. Лис всегда отвергала понятие хорошей или плохой энергии. Но что, если бы меня заставили признаться, во что верю я? Что ж, очевидно, энергия между Лис и мной была так себе, не особо положительная. Выходит, плохая. Разумеется, да. Так что я понимал, о чем речь. Я не верю в эту чепуху. Ты же знаешь, проворчал Брэндон. Земле просто нужны удобрения и правильный уход. Место было заброшено семьдесят с лишним лет. Когда ты вступаешь во владение? Спросила Фейд, поднимая сумку с продуктами. Я протянул руку, чтобы взять у нее пакет, и она благодарно улыбнулась мне. Через две недели, ответил он решительно, кивая сам себе. «Понятно», — отозвалась тетя в какой-то прострации. Вид у нее был потерянный. «Ну, я пошел». В знак прощания наш собеседник коснулся кончиками пальцев козырька кепки и зашел в здание рынка. «Кто это был, тетя?» — полюбопытствовала я, открывая дверь машины. Она вздохнула, усаживаясь на водительское сиденье. «Для тебя, милая, это не имеет ни малейшего значения». Умный с полуслова понимает. Когда так говорят, высока вероятность, что все совсем наоборот.